Глава семнадцатая. Анхеле двигался через обширную территорию Академии, совершенно не таясь. Комендантский час уже начался, и вокруг было довольно-таки пустынно, если не считать фонящие магией точки в кустах, за некоторыми особо широкими деревьями и сараями. В окружающем полумраке, что развеивался лишь желтоватым светом фонарей, не было видно ни одной живой души. Но не думаю, что магистр не замечал точки спрятавшихся адептов. Однако ему до них не было никакого дела. Ну уж, а мне-то тем более. Пока мы шли вперёд в одном душечке известном направлении, я размышляла обо всём, что произошло в последнее время, думая, как бы случайно вернуть полученную информацию в разговоре. Ведь он мог подсказать ответы, которых не хватало. Однако мне так и не удалось придумать, как бы сделать это хитро и тонко. Поэтому в какой-то момент, когда мы повернули налево за одной из дальних башен Академии, в которой, кажется, размещались в основном лабораторные кабинеты и подсобные помещения, я резко спросила, «Почему вы до сих пор не получили статус высшего магистра?» Вопрос получился не просто неожиданным, а буквально как пушечный выстрел там, где требовался бумажный шарик запущенный из стеклянной трубочки Но ответ весьма интересовал меня по одной простой причине. Это могло навести меня на мысль о моём собственном прошлом. Ну и, конечно, неплохо было бы узнать душечку чуть получше. Анхель тем временем повернул ко мне голову с таким видом, словно я за светской трапезой вонзила ему вилку в руку. «Я вам что, устрица?» — спросил он, сдвинув брови. Но я таки заметила, как в уголках глаз появились мелкие морщинки, свидетельствующие о том, что ангель, как минимум, находится в весьма весёлом расположении духа. А такое у него бывало редко. «Устрица? Нет. Почему?» — удивилась я. «Так какого гремлина вы пытаетесь меня вскрыть?» — резко ответил он. Кто-то мог бы и обидеться, но я уже знала, что это нормальное состояние душечки. И, скорее всего, он даже не пытается грубить. Общается, как умеет. Да и, стоит признать, выходило вполне себе смешно. «Ух ты! Магистры тени и чёрных сил изволят шутить!» — растянула губы я. «А вы знаете, что устрицы пищат, когда их вскрывают? Вы будете пищать, если я продолжу?» Чёрные глаза чуть сощурились в ночном полумраке. Под тёмным платьем, которое я надела на прогулку, маленькими холодными пальчиками протопали мурашки. «Если вы продолжите задавать неуместные вопросы, я ещё и не то буду делать», — ответил он, сворачивая на какую-то узкую тропинку, ведущую к отдалённому зданию Академии. «То есть будете пищать?» — кивнула я весело. «Возьму на заметку. И всё же...» «Почему вы не получили статус высшего?» Анхель глубоко вздохнул и поднял глаза к небу, а потом, видимо, смирившись, что не сможет от меня отделаться, ответил. «А может, я недостаточно хорош для этого статуса? Вы не думали?» Я фыркнула, не успев обдумать собственную реакцию. «Оставьте эти байки для адептов». Добавила, раз уже всё равно ясно, что я вижу его истинную силу. Ангель бросил на меня короткий острый взгляд, но никак не прокомментировал мою осведомлённость. А я просто знала, и всё. Безо всяких испытаний и экзаменов, которые проходят магистры, чтобы получить статус высших, без проверок и прочего. Я просто знала, что передо мной высший колдун хаоса, и на этом всё. Я не хотел его получать. Ответил он, чем совершенно смутил меня. как это Но почему? Насколько мне известно, статус высшего — это деньги. Положение в обществе, даже слава некоторым образом. Вы стали бы вхожи в благородные слои общества, даже в том случае, если не обладаете необходимой родословной. Вы... вы... Вы подозрительно хорошо осведомлены о правилах, заведенных в обществе. И подозрительно плохо о собственном прошлом, Лунарис. Заметил магистра, но не успела я почувствовать себя неловко, как стало ясно, что он говорит это вовсе без претензий. Просто чтобы в очередной раз отметить этот факт для себя самого. Или для меня. Статус высшего магистра — это, ко всему прочему, и принятие особых обязательств. Вы, возможно, не знаете этого или не помните. И клянусь, я бы хотел быть последним, кто развеет ваше невежество, за которым наблюдать одно удовольствие. Не мог обойтись без подколки он. Но раз уж вы сами напросились, пролью немного света во тьму и мрак вашего незамутнённого сознания, а вось разгоню там парочку летучих мышей и смету паутину. Я невольно усмехнулась. Незаметно так. Во время принятия статуса колдуну в качестве награды предлагается коснуться священного артефакта. Одного из ядер силы, что хранятся в нефритовой комнате королевского дворца. Продолжал Анхель. Четыре камня наполнены магией так сильно, что они способны увеличить потенциал простого мага до небывалых высот. Колдун хаоса, как несложно догадаться, должен коснуться ядра хаоса. Камня, по слухам, раздобытого из самой бездны Аргениана. «Ух ты!» Выдохнула я. «А почему нельзя всем магам касаться этого камня? Я тоже хочу». Анхель бросил на меня напряжённый и пронзительный взгляд, от которого стало неловко и не по себе. Именно от этого взгляда я вспоминала, что, несмотря на всё происходящее между нами, магистр всегда продолжает пристально наблюдать за мной, словно ждёт малейшего прокола, после которого станет ясно, кто я и что делать со мной дальше. Он никогда не терял бдительность и всегда выжидал. Под рёбрами повеяло стужей. После того, как маг проходит испытание на звание высшего магистра, становится ясно, что с увеличенной силой он способен справиться. Обычный колдун не выдержит. И если, предположим, высший магистр порядка не справится со своей магией, не произойдёт ничего особенно ужасного, разве что он может погибнуть сам, то подумайте, если сойдёт с ума высший магистр льда или пламени. Что, если он потеряет способность управлять бурей огня или смертоносной стужей? Я нахмурилась. Вижу, вы поняли. А что будет, если не сможет сдержать силу высший магистр хаоса? Продолжал Анхель, глядя на меня искоса, и что-то в его голосе заставило вздрогнуть, словно всю меня изнутри покрыли морозные рисунки, какие бывают на окнах зимой. «Вы боитесь не справиться?» — неторопливо произнесла я. — Мне трудно представить, что вы не справитесь хоть с чем-нибудь. Честно призналась. И Анхель вдруг грустно улыбнулся. Всего на одно короткое мгновение, а затем его лицо опять приобрело хмурое выражение. Колдуны хаоса сходят сумочаще и гарантирование остальных. Любая магия накладывает отпечаток на сознание, но хаос и вовсе выедает его изнутри. «Вы должны это знать, Лунарис. Помнить. Чем больше хаоса у нас в крови, тем быстрее мы отправимся на тот свет. Только в нашем случае мы еще прихватим с собой пару сотен человек за компанию. Поэтому нет, Лунарис. Я не хочу быть высшим магистром хаоса. Мне и моей магии вполне достаточно». Тем временем мы остановились за каким-то кустом, куда предварительно кто-то принёс скамейку и вкопал прямо в землю. Ни за что не поверю, что эта скамейка стояла здесь ранее. Более неподходящее место придумать было сложно. Разве что кто-то любил сидеть, воткнувшись лицом в острые ветки и шипы белого шиповника. Но хоть пахло здесь хорошо. Аромат цветов разливался по ночному неподвижному воздуху, как настоящая живая магия. Магистр уселся на скамейке, начертив в воздухе несколько знаков. Красивые губы колдуна зашевелились, и вокруг запахло морозной силой, тронутой Аргенианом. Я уж думала, вот-вот произойдёт какая-то пакость, да прямо с нашим местом сомнительного отдыха и уединения. Однако, как оказалось, Анхель накладывал что-то вроде щитов. Воздух вокруг дрогнул, И тут же я заметила, как приблизительно на расстоянии вытянутой руки образовалась тончайшая полупрозрачная плёнка, исходящая холодом. Я даже подозревала, что границу эту видно только изнутри, а снаружи... «Теперь нас невозможно заметить?» Не удержалась я, и магистр кивнул. Как мне показалось, даже одобрительно. «К чему такие предосторожности?» Душечка чуть раздвинул ветки, которые так и норовились залезть в глаза — нос и любые другие доступные места, и указал куда-то вперёд. А там обозначилось довольно сносное отверстие для просмотра. В нём был виден главный вход в старенькое небольшое здание напротив, но, как ни странно, проглядывал и чёрный ход. А заодно, как я поняла чуть позже, и единственное окно. Магистр явно планировал наблюдать за тем, кто или что будет проникать внутрь. В этом не оставалось больше сомнений. «И кого мы подстерегаем?» Оживилась я уже, представляя, как изловлю таинственного преступника. «Того самого воришку, о котором вы упоминали прежде?» анхель бросил на меня такой подозрительный взгляд, словно не ожидал, что я запомню. А может, он и вовсе подозревал меня. Но это уж его проблемы. «Да, вы на удивление догадливы...» Протянул он. Я пожала плечами. «А что наводит вас на мысли?» Что именно сегодня, и именно здесь появится неизвестный похититель неизвестно чего?» Продолжала я расспрос, раз уж Анхель не спешил сам делиться информацией. Со своей стороны я раздвинула ветки, примериваясь, как поудобнее разместиться. Скажем так, потому что кое-где я оставил кое-какие намёки на то, что требуемый злоумышленнику артефакт хранится именно здесь. «Что за артефакт?» Скинулась я, не скрывая любопытства. Чёрные глаза Анхеля блеснули льдом. Он поднял вверх кулак, на котором сверкнуло то самое кольцо, с красным камнем, которое так идеально подходило к моему амулету. Я достала его из ворота платья, и тут же оба артефакта сверкнули, словно приветствуя друг друга. Анхель приподнял бровь, но довольно лениво. Скорее всего, он понимал, что наши побрякушки имеют связь. Может быть, даже знал, какую именно. «Правильно ли я понимаю, что если злоумышленнику требуется ваше кольцо, то ему может сгодиться также и мой амулет?» — спросила я, приближая подвеску к кольцу. И чем ближе она становилась, тем ярче горели камни. Да и мне было всё более не по себе. Чем ближе я была к магистру, тем сильнее хотелось дотронуться до него самого. Но внутри зрело ощущение, сродни тому, какое бывает, если приближаться к кобре. В любой момент ждёшь, будто она бросится и укусит. От Анхеля можно было ожидать всего, чего угодно. А может, я просто боялась того, что может случиться, если он поймёт, что интересен мне чуть более, чем любой другой человек. Или не чуть? Вы верно размышляете, лунарис А я тут же вспомнила таинственную тень на кладбище. Тень, которая, вне всякого сомнения, ринулась ко мне, едва каменная кошка отдала мне талисман. Скорее всего, это и был тот самый вор. — А вы знаете, для чего этому колдуну наши артефакты? — задала я логичный вопрос, и чёрные глаза снова сверкнули. — Не уверен, что стоит говорить вам об этом, Шелилунарис. Медленно начал Анхель. Насколько я могу догадываться, в этом деле замешаны серьёзные силы. Возможно, колдун, которого мы ищем, имеет высокий статус в обществе. На эти мысли меня натолкнуло в прошлом его необычное поведение, его способности, которые он случайно проявлял, следы, которые оставлял. Но наверняка я этого сказать не могу, к сожалению, у меня нет никаких доказательств. «И всё же вы не сказали мне о цели», — напомнила я, когда магистр замолк. Его неожиданное многословие и внимание к деталям не ввело меня в заблуждение. Ангель едва заметно хмыкнул. «Все ингредиенты и амулеты, которые были украдены, так или иначе принадлежат к хаосу или способны влиять на него. Всё указывает на то, что перед нами сильный колдун, поклоняющийся Аргениану» и, вероятно, готовящий какой-то смертоносный ритуал в его славу. Собственно, именно поэтому я хотела, чтобы завтра вы были со мной. Завтра готовится большой праздник, на котором будет присутствовать Его Величество Король Шааран VII. Мы с магистрами Академии, которые также участвуют в расследовании, полагаем, что целью будет именно это мероприятие. «И вы хотите, чтобы я была в это время с вами?» — удивилась я до глубины души. «А вы боитесь?» — приподнял бровь магистра, и в глазах блеснула насмешка. «Конечно, это не могло меня не задеть». «Нет, конечно. Чего же мне бояться? Я ведь буду рядом с самым сильным колдуном хаоса во всём королевстве». анхель приподнял бровь, явно уловив в моих словах издёвку. Впрочем, издёвка и вправду была весьма прозрачной и лёгкой. Настолько, что сказанное мной и вовсе на самом деле было чистой правдой, и я в это верила. Но магистру вполне можно было додумать, что я шучу. — Вот и правильно шили, Лунарис. Рядом со мной хаос вам не страшен. Однако, признаться о вашей безопасности, я думаю, в последнюю очередь. — Что? Нет. «Ну это уже совершеннейшая наглость!» Воскликнула я, а Анхель прижал указательный палец губам. В глазах стоял смех. «Вот, значит, как? Вам совершенно наплевать на меня?» Рот магистра дёрнулся, словно он собирался засмеяться по-настоящему. «Нет, Шелилунарис, просто у вас так много собственного хаоса, что я скорее буду опасаться за безопасность тех, кто вас окружает чем за вас. Это звучало одновременно как пощечина и как уважение к моей силе. Я резко выдохнула и откинулась назад на спинку скамейки. «Вы думаете, что я опасна?» Наконец констатировала я с лёгким раздражением и даже расстройством. раз уж зашёл такой разговор...» Медленно проговорил Анхель, не глядя на меня. «Я думаю, что вы...» Отступница. У меня даже рот открылся от изумления, смешанного с возмущением и согласием. Я скрестила руки на груди и пробурчала. «Отлично. Замечательно. Пушистенько». «Я смотрю, вы не спорите. Значит, тоже пришли к этому мнению». Кивнул Анхель, так словно не говорил обо мне нечто ужасное. «За что меня следовало немедленно сдать в Министерство по контролю за ненадлежащим исполнением магии?» «Словно меня не следовало засадить в такую глубокую клетку, что оттуда и самому оно будет не вырваться». «И было бы странно думать иначе после того, что вы сделали с моей кровью, Шелли Лунарис», — добавил он, бросив на меня короткий и жёсткий взгляд. Надеюсь, вы понимаете, что я не сделал ничего из того, что должен был. Но если вы примените свои навыки на ком-то другом, результат будет самый печальный. Холод проник под одежду, под кожу. Я всё понимала, и мне повезло лишь потому, что Марсель, первый подвергшийся моему нападению, ничего не понял. И повезло, потому что Анхель с какой-то стати решил молчать. Я сдалась. «Да, вы правы, душечка». Сперва поджав губы, тут же бросила в ответ. «Я ужасное существо. Хаос и тьма — мое второе имя. Я ночь, мрак и поедатель тьмы». Ангель передернул плечами с самым невозмутимым видом. «Действительно, вам лишь бы поесть». Срезал на лету. У меня даже слова закончились. А потом я поняла, что он шутит, и меня вдруг разобрал такой смех, что я добрую минуту не могла остановиться. И когда меня, наконец, отпустила краем глаза я заметила, что душечка тоже не смог сдержать улыбку. Всё же, успокоившись окончательно, я не могла не спросить нечто, кажется, бесконечно важное. «Почему же вы меня не сдали, магистр Анхель?» Даже обратилась к нему официально в качестве исключения. А когда он вопросительно на меня посмотрел, добавила «За кровь, за хаос, который вытягивал жизненную силу». Он отвернулся и снова направил всё своё внимание у кусту шиповника, на другой стороне которого ничего не происходило уже битый час. «Не советую произносить такие слова, даже тогда, когда вы думаете, что вас никто не слышит, — шелил Лунарис. Мрачно сообщил он. — Забудьте, что вы умеете. Но я могла причинить вам вред. Мне было стыдно. В глубине души, куда я старалась не заглядывать, чтобы не подцепить там чего-нибудь лишнего. Там были стыд, боль и чернота. Магистр бросил на меня короткий взгляд, который в итоге опустился куда-то вниз и на миг расфокусировался. Затем Анхель снова отвернулся, но я успела понять, что он думал о чём-то, что тревожило и его самого. «Мне вы не причинили вреда, потому что кто, если не я, смог бы выдержать ваш натиск?» Я поняла, что это риторический вопрос, и не стала отвечать. Сильные маги хаоса всегда под ударом шалил Лунарис. Продолжал он негромко. «И пока вы осознаёте собственную опасность и боитесь её, вы безопасны. А вот как только этот страх исчезнет...» «Вот тогда-то вы станете по-настоящему чудовищем». От его слов мне стало настолько плохо, что даже говорить расхотелось. А потом он вдруг добавил тихо. «Как и я». И меня словно молнией пронзило. «Ведь всё это он говорил и о себе». «Сила Аргения нас водит с ума по-разному», — продолжал он кого-то она вызывает неконтролируемые изменения личности. Кого-то тихонько подталкивает к воплощению самых тёмных и манящих планов. Или, как у вас, заставляет воровать чужую жизнь и силу, восполняя свою, даруя долголетие. Я вздрогнула. Или портит характер, как у вас. Да? Хмыкнула я, чтобы немного разрядить обстановку. Ангель ухмыльнулся. Портит характер? Да у меня идеальный характер. Хорошо, что он улыбался, честное слово. А то я решила бы, что он это серьёзно, и меня бы инфаркт хватил. Ага, такой идеальный, и что? В этот миг магистр резко наклонился к кусту и напрягся всем телом. Я замолкла и, посмотрев туда же, куда и он, заметила фигуру в плаще, что тихо и незаметно отделилась от тени высоких деревьев и двинулась в сторону здания, за которым мы наблюдали. «Это он!» — тихо воскликнула я, узнавая очертания фигуры, что я видела на кладбище. «Вне всякого сомнения», — подтвердил Анхель и начал выписывать в воздухе призрачные символы. Невидимые струны нервов как-то разом натянулись. Всё внутри меня подобралось, словно перед прыжком. Тень тем временем приблизилась к двери чёрного хода и замерла. «Сидите здесь и не вздумайте двинуться, шелелуна рис». Жёстко приказал магистр, и, клянусь усами, любой другой на моём месте весь скукожился бы от нестерпимого желания повиноваться. Душечка умел командовать. Я передёрнула плечами, но от взгляда магистра это укрылось, так как он всецело был занят происходящим в двух десятках метров от него. Мгновение... И время завертелось, как колесо, отлетевшее от телеги. Вслед за анхелевским колдовством вокруг здания вспыхнули символы. Прямо на земле и каменных тропинках. Видимо, они были нарисованы тут заранее и скрыты до поры до времени. Иначе обосновать их появление было невозможно. Отступник замер, заметив колдовство так же, как и мы и уже в следующую секунду ринулся прочь, намеревая скрыться с места намеченного преступления. Но символы не дали. Они разгорались все сильнее, исходя синим светом и острыми снежинками, что кружились в воздухе, как маленькие ножи. Круг символов превратился в непреодолимую преграду, и неизвестный злоумышленник это понял. Его чёрный балахон, полностью скрывающий фигуру в ответ на колдовство магистра, засветился собственным ядовито-оранжевым светом. Его края начали напоминать жидкий огонь, полы плаща взвелись в воздух, как крылья чудовищной птицы. Это был хаос. Настоящий, незамутнённый и дикий, какой бывает только в самой глубокой бездне Аргениана. Я чувствовала его с самой кожей, порами, в которой втягивалась остаточная магия, лёгкими, в которой входил жаркий сладковатый аромат. Вряд ли любой другой на моём месте сумел бы догадаться о природе этой магии, возможно, даже принял её за простой огонький рис, но я знала наверняка. Всё указывало на то, что вор действительно был отступником, иначе такая сила никогда не поддалась бы его воле. Когда я повернула голову в сторону, Чтобы сказать это магистру, оказалось, что Анхель уже сорвался с места, и скамейка рядом со мной пуста. «Анхель!» — ахнула я с неизвестно откуда взявшимся испугом, и руками раздвинула колючие ветки шиповника. Магистр, как памятник ожившей стихии, медленно пересекал круг острых ледяных игл, кружащих в смертоносном танце. Отступник внутри него горел огненным пятном, словно нарочно противопоставляя пламя ледяной атаке Анхеля. У меня сердце упало куда-то низко-низко. Они же собирались драться. А я как-то иначе представляла сегодняшнюю вылазку, клянусь Аргенианом. Ну, посидели бы немного в засаде, потом поймали бы мелкого воришку за рукав или за капюшон и мирно отвели бы, куда надо. Но не в магической драке же участвовать. Там и убить могут ненароком. В общем, Занхеля за мне вдруг стало дико страшно. Так что я и сама не заметила, что с ладоней засочился хаос, стекая невидимой лавой на ветке кустов, а потом прямо на землю. Что-то мелькало впереди между листвой, но я уже не могла различить детали. Вспышки следовали одна за другой, желтый с синим перемешивались, пламя сменяло лед и обратно, а затем все вместе накрывал смерч. я не могла понять почему сюда не сбежалось полакадемии, но сейчас было не до этого. Руки тряслись, и в какой-то момент мне показалось, что моё сердце окончательно остановится, потому что на границу колдовского круга упало чьё-то тело. В голубоватой рубашке, по которой рассыпались чёрные растрёпанные волосы. В этот момент у меня окончательно отказало всякое ощущение реальности и понимания происходящего, Словно сознание выкинуло куда-то за задворки реальности, плохого и хорошего, добра и зла. Я больше не знала, где небо, а где земля, где вверх, где низ, где хаос, где порядок. Из горла вырвался сдавленный крик, на поверку оказавшейся словами какого-то заклинания, в котором я не отдавала себе отчёта. В это время я просто шла прочь из своего укрытия, видя перед собой только чёрно-алую тень отступника, всё ещё скрытого плащом с колдовским рисунком. И совсем, совсем не видела тело, что лежало на границе круга из магических символов. Во мне клокотало бешенство. Ну как он мог? Как он мог сказать, чтобы я не выходила из своего укрытия? Как мог заставить меня думать, что он всесилен? Он вынудил меня забыть про страх. И теперь я должна была испытывать это ужасное, режущее чувство внутри. Ощущать себя так, словно кто-то сунул мне руку между ребер, схватил внутри что-то маленькое и беззащитное и со всей силой сжал. Я не хотела это испытывать. Мне это было не нужно. Не нужно. Пожалуйста, не нужно. Черная тень в плаще стояла неподвижно. Словно вокруг происходило что-то ненормальное, пугающее. А я шла к этой тени, не сводя с неё глаз, думая лишь о том, что вот-вот я просто уничтожу это существо. Сотру с лица земли, чтобы никто не думал, что можно безнаказанно сделать мне вот так больно. Из-под капюшона блеснули глаза, коричнево-рыжие, полные хаоса. Этот человек, кем бы он ни являлся, был полон до краёв запретной магией. Но и я была такой же. Знал ли он об этом? Невидимый взгляд из-под плаща сдвинулся, метнулся сперва влево, затем вправо, и я невольно посмотрела вслед за ним. Мои руки были распахнуты, и во все стороны от ладони распространялась кирпично-рыжая магия. Чистая, незамутнённая льдом или огнём. И всё, чего она касалась, оживала. Из земли поднимались каменные големы, трава скручивалась жгуты и обращалась в изумрудных змей. Сам воздух сжимался в спирали, принимая форму полупрозрачных щупальцев. И все они тянулись к центру круга, где стояла чёрная фигура, но пока не могли проникнуть внутрь. А я? Мне было не страшно. Я больше не была человеком. Я была сгустком ярости. Я сделала ещё один шаг, и, оказавшись возле Анхеля, вдруг поняла, что защитный круг, созданный им, всё ещё непроходим, даже для меня. И получалось, что к проклятому отступнику мне не проникнуть, не убить его, не отомстить. Невидимая рука, проникшая сквозь грудную клетку, сжала внутри меня ещё сильнее. Наверное, нужно было подойти к нему, к Анхелю опуститься рядом с ним, попытаться ему помочь. Но у меня не было сил даже повернуть голову. Что, если он уже мёртв? Что, если... Если всё уже кончено? Я не умела лечить, но я умела мстить. Что-то жило внутри меня, голодное и бешеное, и оно прекрасно годилось для мести. А потому я просто протянула руку вперёд и коснулась защитно-атакующего круга, Что создавал Анхель? Он был чудовищно силен. Тысячи морозных игл вонзились в кожу, проникая будто бы до самых костей. Ужасная боль пронзила каждый нерв, из глаз брызнули слезы. Но это был пустяк по сравнению с тем, что творила та невидимая рука в моей груди, уничтожающая самое беззащитное, что во мне было. Сбоку мелькнуло какое-то движение. Но я не обратила внимания, мне было не до этого. Я глубоко вздохнула и выплеснула едва ли не всю свою силу, что была внутри меня, оставив лишь ту часть, которая понадобится, чтобы убить отступника. И щит пал. Символы на земле исчезли, словно их и не было. Осталось немного. Предвкушающее ликование чуть притупило боль в груди. Время будто замедлилось. Я подняла правую руку, впервые за последнее время призывая огонь Кирис и рисуя мысленно символы искажения пламени Аргенианом и произнося слова на мёртвом, но таком родном языке, которого не помнила. У меня в ладони зажглась огромная шаровая молния, тронутая хаосом. Это было маленькое, ядовито-ржавое солнце, способная разнести пол академии в щепки и каменную пыль. Но стоило мне перешагнуть границу бывшего защитного купола, одновременно сотни фриксов, что были созданы моей хаотичной магией, как отступник. Исчез. Исчез. Нет, воскликнула я, не веря своим глазам. Как это возможно? Кажется, потом я кричала, топала ногами, и ругалась одновременно, выпуская никчёмный теперь шар пустую сердцевину бывшего магического круга. Огонь вспыхнул столбом до самого неба, сжигая всех фриксов, что устремились вслед за ним. Я едва успела закрыть щитом себя и анхеля. Пламя опало быстро. На то оно и было магическим. А я села на землю и пустыми глазами уставилась перед собой, не видя ничего вокруг. Только сейчас до меня начало доходить, что произошло. Тонкий ночной ветерок играл в ветвях соседних деревьев, шевелил кусты, обдувал разгоряченную кожу, а мне было тяжело дышать. Руки тряслись, и мозги отказывались соображать. Нужно было повернуть голову в сторону. Посмотреть нужно было. А я не могла себя заставить. А потом вдруг прямо оттуда... Куда я боялась взглянуть, раздалось. — Отлично, Шелли Лунарис, вы опять всё испортили. И у меня потемнело перед глазами. Я развернулась так резко, что, казалось, позвоночник треснет. — Ты живой? — воскликнула не своим голосом. Ангель приподнял бровь, выпрямляясь и садясь прямо на выжженной траве, отряхнул ладони и невольно проговорил. — Вы как будто возмущены этим фактом. «Возмущена? Я возмущена?» Мне не хватало воздуха. «Да, я возмущена! Да как ты вообще, как вы?» Подозрительно зачесались ладони, будто намекали, что неплохо бы сдавить чью-то шею и немного потрясти. Я пыталась прийти в себя, одновременно оглядывая фигуру магистра тени, в которой ничто не намекало на только что проведенную битву. Даже одежда была наглым образом чиста, без следов пыли и повреждений. Будто я всё случившееся себе надумала. Ангель, подтверждая моё сумасшествие, встал на ноги и наскоро отряхнулся. Остатки сажи слетели с его костюма так, словно сами знали, что им там не место. «Я погляжу, вы никак не можете определиться, как меня называть. Я подскажу. Постарайтесь не переходить на «ты». И, может быть, вам даже удастся избежать неловкости после остальных ваших совершенно бестолковых и детских выходок. Анхель выглядел мрачно, брови были сдвинуты, но, как ни странно, в голосе не слышалось привычного бешенства. Словно он понимал что-то и, вероятно, давал мне некоторую скидку. Впрочем, мне-то что с его настроением? Кто подумает о моём? «Так какого лысого гоблина вы полезли уничтожить барьер?» Резко спросил он, сократив между нами расстояние и встав так близко, что я снова начала ощущать его лёгкий, тёплый аромат, смешанный с запахом магии, которым всегда веяло от этого колдуна. «Вы... вы обманули меня!» Сжав кулаки, проговорила я и стиснула челюсти, пытаясь прожечь его взглядом. Не прожигался, нахал. Я вас не обманывал. Я сказал вам сидеть на скамейке и не сходить со своего места. Прорычал он на этот раз, всё же медленно выходя из себя. Видимо, близость моей раздражённой физиономии его тоже бесила. Куда вас понесло? Как я должна была сидеть там, если вы так бездарно проигрывали бой? Возмутилась я, уперев руки в бока. «Тоже мне, великий мак хаоса. Да вас раскатали, как мальчишку!» «Меня раскатали?» — ахнул колдун, тоже стиснув кулаки. Некстати, подувший ветер всколыхнул его чёрные волосы и затрепал ворот рубашки, лихо расстёгнутой на четыре пуговицы. Я на миг отвернулась, хрустнув внезапно затёкшими шейными позвонками. «Отвлечься не удалось». И когда я снова посмотрела на колдуна, его чёрные глаза, подёрнутые искрящейся синевой, начали неторопливо засасывать меня в свою бездну, где мне так нравилось. Всё-таки, когда магистр злился, он был прекрасен. Даром, что я тоже злилась. «Да я ставил этот фрикса в барьер половину прошлой ночи!» Продолжал тем временем он, явно не представляя, что я уже начала успокаиваться. Впрочем, сдаваться я не собиралась ни в каком варианте. Он меня обманул. Но что сложного было сказать заранее, мол, Лунарис, ну не переживай, я там прикинусь мёртвым, а ты посиди тихо, как мышка, даром, что ты кошка. Ну я бы и посидела, но ведь нет же, ничего не сказал. И если бы не ваша идиотская инициатива... Продолжал магистр, сверля меня колдовскими и сине-черными озерами. Наш вор, увидев мою мнимую гибель, попытался бы собственноручно снять барьер без страха остаться без сил. Чего бояться, если я, враг, уже был повержен? Вор снял бы барьер и лишился большей части своей магии, после чего не смог бы уйти. Я открыла рот и закрыла. Чувствую, как от возмущения ноги подкашиваются. Даже в глазах слегка потемнело. «А заранее предупредить меня о плане не нужно было?» Прошипела я, потому что громко говорить резко стало трудно. Словно спор высосал из меня все силы. Ангель прищурился, зачем-то оглядывая меня с ног до головы. «С какой стати я должен о чём-то вас предупреждать?» Приподнял бровь он. Я взял вас с собой только потому, что вы настояли. — Ах вы! — у меня окончательно закончились слова. В горле ещё как назло пересохло. — Кстати, как вам удалось снять защитный контур третьей ступени силы? — спросил тогда Анхель, продолжая напряжённо на меня глядеть. — Как, как? — прошептала я, взглянув в узкое лицо напротив что сейчас в лунном свете казалось синевато-бледным. А может, таким и было? Наверное, магистр тоже устал после боя, как и я. Просто очень боялась, что вы умрёте, душечка Анхель. Зря боялась, конечно, вы не заслужили. Но, ко всему прочему, мне совсем не хотелось, чтобы этот овощ к капюшоне ушёл безнаказанным. Запал ругаться резко прошёл. Я глубоко вздохнула, но легче не стало. Пальцы подрагивали, но я старалась не поднимать рук, чтобы это не бросалось в глаза. Надо было уходить домой. Я медленно повернулась, но магистр схватил меня за запястье, остановив. Чужая ладонь обожгла кожу так, словно магистр и был чудовищно горячим. Или я ужасно холодный. — Овощ? — тихо хмыкнул Анхель, тоже почти без прежнего яда. — Почему овощ? — Не знаю. Одними губами ответила я. «Кошки не любят овощи». А затем всё вокруг резко почернело. Да так сильно, что луна исчезла с небосвода, и только антрацитовые глаза напротив заполонили собой весь мир. Я упала, но боли не чувствовала. Только тихий крик «Луна-рис» стал последним, что вспыхнуло в сознании перед тем, как оно покинуло меня.